Глава тридцать первая. Четвёртая искра. Эльда повторяла про себя слова легенды, выжидала, пытаясь поймать момент, когда Гаруна ослабит хватку. Но та, погрузившись в поток собранной энергии, казалось, стала только сильнее. Вода из фонтана подпитывала её. Эльда была напугана и чувствовала себя беспомощной. Она только что видела, как сама великая и мудрая чароведа попала в плен к трилистницам. Даже госпожа Дамира не устояла перед их коварством и силой. Что же может сделать она, ученица, связанная по рукам и ногам щупальцами чары Гаруны? Можно ли вообще что-то сделать? Или Трелисник уже одержал победу? Ответов не было. Все, кто находился сейчас на алтаре, были связаны друг с другом с сетями Гаруны, так как старая улитка запустила общую сцепку. Все потоки слились в один большой разноцветный шар, который начал медленно увеличиваться в размерах. Несмотря на свои страх и бессилие, Эльде испытывала ещё одно чувство восхищение. Она понимала, чем всё может закончиться, но как же это потрясающе сцепка всех сил, сколько открывается возможностей, прекрасных и опасных одновременно. Горона не заметила силового зеркала. Алейн неплохо справлялась с ролью. повторяла про себя нужные слова, лишь иногда бросая вопросительный взгляд на старшую подругу. Девочки поменялись местами ночью. Лучи зар помоком, пока Гаруна спала. А когда проснулась, не заметила произошедшей перемены. Теперь Эльда видела себя со стороны. Огромные испуганные глаза, под которыми залегли тени. Лицо бледное, растерянная и несчастная. Леня Саттера ужасно расстроилась бы, увидев дочь такой. А потом бы обязательно разозлилась и бросилась её спасать. Но мама была где-то очень далеко, о ней думать нельзя, надо играть роль маленькой Олейн, ведь к счастью, даже Шани не догадалась о том, что они с малышкой поменялись местами. Эльда надеялась, что Гаруна не удостоит своим вниманием маленькую и слабую чериту из логова изгнанных, сочтя её не слишком опасной. Если Трилистница не станет тратить силы на контроль Алейн, то появится хоть маленький шанс помешать ей. Но эта надежда не оправдалась. Горуна держала всех участников в цепке одинаково надёжно. В центре силового шара закручивался мощный вихрь. Трилистница хотела создать семигранный ключ от замков, запирающих сердце змея, но не могла знать, как силы проявят себя сообща. Вихрь затягивал Эльду словно водоворот. Сопротивляться ему было невозможно, и как бы ни упиралась девочка, как ни цеплялась за собственное тело, сознание её унеслось в поток. Чара горуна была уже там, это она утащила всех пленных в самый центр воронки. Но другие участники сцепки стали лишь мерцающими искрами. И только Эльда удержала сознание и сохранила способность мыслить. Она скользила внутри облака силы, пытаясь понять, что стало с ее друзьями, но тут же почувствовала, что все еще не свободна. Три лисница прицепилась к ней, как мерзкая пиявка, сосущая кровь. Девочка попыталась стряхнуть ее, но ничего не вышло. В голове раздалось раздрадосадованное шипение. Не сопротивляйся. Теперь уже поздно. Смотри вперёд. А впереди сияла семислойная броня великого змея. Гарунаг нагнала Эльду туда. Противостоять ей было невозможно. Первый слой Сила трилистника. Его они пролетели вместе, разорвали в клочья, даже не заметив. Легко. Второй слой, призрачный, сила других миров. Эльда проникла сквозь него, думая о маме, тёте Карине, о Чижане и других девочках из призрачного ордена, как будто все они помогали ей. Я рядом, услышала она. Третий. В свете тепло чары сферы приветствовали её, словно дружеские объятия. Как бы хотелось её вернуть. Ещё один отголосок мысли. Когда можно будет вернуться домой? Четвёртый щит расступился, уважая мощь полумрака, воителя темноты. Ничего, не бойся. Сестра где-то рядом. Пятый. Сияющая белизна сначала ослепила, а потом разлилась красным искрящимся пятном. Береги себя, послышался голос Марисы. Шестой. Голубая лазурь, сила будущего, уверенное рукопожатие и восхищение. Всё получится. Последний, самый тонкий, красный порвался как нитка. Эльда Я с тобой. Ключ повернулся в замке. Вот оно. Сияние бьет в глаза. Больше, чем свет. Сама жизнь родилась здесь. Вот почему Гаруна назвала свой замок «Исток». Удар. Это все-таки произошло. Великий змей проснулся. Четвертая искра. Четвертая искра. Горона наконец отпустила семигранник, отбросила как пустую оболочку. Нырнула в сияние, навстречу власти и всемогуществу. А Эльда, заполучив долгожданную свободу, резко повернула назад. Она вдруг поняла, что помощи ждать неоткуда. Чароведа повержена, а она была единственной, то мог противостоять Гаруни. Значит, надо попытаться самой. Она семигранник, она должна что-нибудь сделать. По скоростным силовым потокам Эльда вернулась в реальный мир. Тут творилось что-то невообразимое. Вокруг всё тряслось. Защитный купол пока удерживал камень над их головами, но было понятно, что это ненадолго. Вода под ногами бурлила и переливалась, преисполненная смешанной силы. Чьи-то мысли носились в общем потоке, чувства, страхи, надежды. Горуна ослабила сети. Больше она никого не держала, кроме Эльды и Шани. На остальных у неё не было сил. Остальные неопасны, твердила она, когда обсуждала свой план на единение с Лазарией. Эльда всё слышала. Было не так уж и трудно. Ей пришлось научиться проникать в сознание Гаруны и оставаться там незамеченной. Поэтому она рискнула, попросила Лучезар сделать для них в Алейн силовое зеркало. Эльда знала, что Горуна будет уязвима лишь тогда, когда отдаст все свои силы, влив их в сцепку, создавая ключ. Я смогу помешать ей, только если буду свободна, так размышляла девочка. Но теперь она поняла, что в её последней надежде был огромный изъян. Эльда не могла оставить сцепку, потому что сама держала всех в связке, она семигрань. Если выпустить сейчас, то они никогда уже не остановят всё это. Змей должен уснуть, но это случится только если она сможет повесить на его сердце новый замок. Больше никто на это не способен. Шани могла бы ударить вместо неё, Мага Руна оказалась подозрительной и дальновидной. Хозяйку полумрака она держала очень надёжно. Что же делать? Шани смотрела на свои руки, связанные тройным узлом ненавистного трилистника. Дай только шанс, мысль сестры. Не могу, мысль Эльды. Гаруна смеялась как безумная. Где это рождалась четвёртая искра. Надо было только чуть-чуть подождать. Что же делать? Эльды искала выход. Всё вокруг ходило ходуном, вихрилось в разноцветных потоках. Было так соблазнительно снова в них погрузиться. Я это ты, прозвучало в голове. Ты Это все мы. Эльден не хотела сдаваться. Она услышала мысли Шани, безошибочно распознала их. Так мог говорить только чарователь. Хочешь одержать верх прояви слабость, чтобы продвинуться вперёд. Остановись, чтобы спасти, надо рискнуть. Чтобы выжить, будь рядом с тем, кому доверяешь. Мир Это выбор сильнейшего. Да, он всё ближе. Тот самый момент, чтобы спасти, надо рискнуть. Шани готова к нему, к моменту, когда надо рискнуть. Да, да, да, горяче отозвалась Эльда и вдруг почувствовала, как знакомое холодное щупальце вползает в её сознание. чтобы оставить в нём склизкий след. Ещёш момент, лягушонок. Ты думала, я вас не разгадала? В этот момент силовое зеркало растаяло, и Эльда увидела, что малышка Алейн еле стоит на ногах. Но как? Голупышка, Лучезар предал вас. Нужно было только намекнуть ему, кто здесь главный. Ха -ха -ха. Гаруна безудержно тряслась от хохота. Кажется, она была в эйфории, преисполнена силой до самых кончиков волос. Бессилие охватило Эльду. Она даже не заметила, в какой момент Гаруна снова сплела вокруг её тела силовую клетку. Всё было напрасно. Ну, конечно. Чего она ожидала от Лучизара, который ненавидит её и Шани? Помощи? Как бы не так. Я же сказала: смиритесь, лягушата. Осталась совсем чуть-чуть. Вихрь закрутился ещё быстрее. Эльда готова была погрузиться в него и оставить борьбу. Всё бессмысленно, бесполезно. Они проиграли. Эльда. Эльда, держись. Не слушай её, Эльда. Мы рядом. Ты сильнее её. Разные мысли. родные, тёплые. Белая волна накатила на неё, окружила, укутала, охватила любовью и нежностью. Кто это сделал? Мориса? Во всём этом хаосе она держится? Как? Сама Горуна была поражена. Такого она не ожидала. Чужая любовь обожгла её. И именно в этот момент трелисница отвлеклась. Дик прятался в углу. Он испытывал дикий, животный страх. Всё, что происходило перед его глазами, было невероятно, немыслимо, слишком велико для маленького крыса. Ему хотелось бежать без оглядки. Но почти все друзья Дика были здесь. Весь его смысл, всё ради чего стоило жить, рушилось на глазах. Он не мог уйти, ждал момента. Услышал первый удар проснувшегося сердца змея. Мир дрогнул под лапами крыса. Сейчас или никогда. Но всё ещё не мог двинуться вперёд. Он увидел, как на алтарь силы Кудрявая девочка вдруг превратилась в Эльду, и наоборот, Эльда стала малышкой с лучезаром в руке. Они поменялись местами. Гаруна захохотала. Может, сошла с ума? Камень на шее Марисы вдруг вспыхнул алым, а Эльда окуталась белой дымкой. Гаруна перестала хохотать и вскрикнула. Вот тот момент, когда он должен вмешаться. Дик рванулся вперёд. Чтоб уберечь семь ключей от беды, ослепи навиши над ними молот. Вот они, семь ключей. Молот это Гаруна. Да не пожалеет жизни своей тот, кто умён. Свободен и молод. Дику не жалко жизни ради друзей. Будь рядом с тем, кому доверяешь, Или смерть заберет семерых. Те, кому он доверяет, стоят на алтаре. Сила, исходящая от Гаруны, Пронзала его острыми иглами. Но это все не важно, он доберется до нее. Несколько прыжков, чтобы взобраться на самый верх. Вот и капюшон. У Дика острые когти, зубы у него тоже есть. Он даст Эльде этот шанс. У Гаруны на лице столько складок, что лапы даже не скользят. Наконец-то добрался. — Ослепи, нависший над ними молот! Да не пожалеет жизни своей Дик со всей яростью вцепился горуни в здоровый глаз. Да ничего не жалко ради того, чтобы иглы пронзили его тело насквозь. Виск, вспышка, темнота. Всего один момент. Горуна завязжал от боли, отвлекаясь. Дик отлетел в сторону. Сердце змея ударило ещё раз. Сцепка держалась, но Гаруна не смогла сохранить силовой контроль, Эльда перехватила его. Физическая боль может остановить сцепку. Это сёстры усвоили ещё до того, как начали познавать способности своих черонитов. Трилистница осталась в потоке, но больше не была там главной. Настоящий семигранник Эльда держала все нити. Вот он, шанс. Свободные руки. Мгновенный выбор. Столько силовых струн, какую резать? Поломрак алым лучом сверкнул Эльди в глаза. Я, я, освободи меня. Эльдер ванула нить со всей силы, та лопнула. Шани вылетела из цепки, развернулась. Она выглядела пугающе, готова к драке, только и ждала, чтобы ей развязали руки. Не дав Гаруни опомниться, нанесла первый удар. Такой сокрушительный, какого никак нельзя было ожидать. Шани сдерживала силу полумрака и прятала её так талантливо, что казалось, ничего особенного в них нет. Но вот он, ураган, который вырвался на свободу. Гаруна не была готова к нападению разрушителя. Ей пришлось выбирать: удерживаться в цепке или защищать свою жизнь. Четвёртая искра была так близка. Защищаться. Женщина выставила щит, но не устояла. Удар полумрака вынес её из круга. Эльда так хотела помочь сестре, но была обязана удержать цепку. Невозможный выбор. Одна шаня не справится. Выпусти меня! Голос Чижика зазвенел в общем хоре, ни капли сомнения, сила в голосе и уверенность. Эльда рванула ещё одну связь. Призрачный камень потянул сцепку. Чижик выпал из круга за спиной Гаруны. Сознание Эльды раздвоилось. Одна её часть наблюдала за тем, что происходит вня алтаря. Вторая изо всех сил старалась понять, как заставить сердце змея снова уснуть, как восстановить и запереть вновь семигранный замок. В цепке, кроме неё, остались Сержен, Троин, Алейн и Мориса. Всего пятеро. И общий силовой вихрь, который стал слабее, разом потеряв три чиронита, а сердце змея напротив, с каждым мигом набирало жизненную силу. Ещё удар. Как же сдержать его? Эльда поняла, что если будет сомневаться, то упустит единственный шанс остановить всё это. Надо делать выбор. Быть рядом с тем, кому доверяешь? Она нырнула в поток. Когда Чижик увидел Ишани, вылетевшую из цепки, то почувствовала, что должна быть рядом. С горуной в одиночку не справится даже могущественный полумрак. Поэтому она обратилась к Эльди, чтобы та освободила и её. Подруга не стала мешкать, Чижик выпала из круга, позади трясущейся туши Гаруны. Мгновение она испытывала опустошение. Поток силы больше не держал её. Нужно было искать новое равновесие, искать опору. И Чижик нашла. Поднялась. Маленький крыс распластался на камне под её ногами. Она сгребла маленькое тельце, спрятала его в карман. То, что делала Эльда в сцепке, было никому не подвластно. Но нужно отвлечь Гаруну во что бы то ни стало. Чижик не умела разрушать. У нее был только один дар, которым она владела почти в совершенстве. Умение работать с пространством, открывать входы в другие миры. Но этот талант тоже может быть опасным. Сейчас в ней переливалась небывалая сила, черанит наполнился до краёв. Чижик переключила зрение на призрачное, и лихорадочно стала озираться вокруг в поисках нужного шва. Пространство тряслось и светилось разными нитями. Сила переливалась по залу, словно все они находились в огромном пузыре. Эпицентром всего этого была сейчас Эльда. Она пылала, словно факел. Как тут различить нужные швы? Чары-три лисницы замерли вдоль стен, как будто не могли пошевелиться. В призрачном зрении они смотрелись зеленоватыми мумиями, опутанными силовыми бинтами. Рядом сцепились Шани и Гаруна, сражаясь не на жизнь, а на смерть. Красные искры тонули в зеленом чавкающем болоте. Три лисницы черпала силы вне сцепки. Фонтан переливался всеми цветами радуги, и Гаруна тянула из него мощь. Шани же оказалась без поддержки. Полумрак пользовался только своими силами, а они не были безграничны. Как же помочь? Ищи чижик, ищи нужный мир, это всё, что ты можешь. Горящие светом швы, синие, красные, золотые, переливающиеся золотом перекрёстки, холодное ледяное сияние, как их много, только бы не ошибиться. Девочка ухватила хвостик чёрной бархатной нити. Вот он, наконец, слава великому змею нашла. Ей говорили не трогать, ни в коем случае. Предупреждали об опасности. Только сейчас чижик знала, что это единственная возможность. Она обернулась. Шани тонула по-настоящему. Зелёное болото горуны поглощало её. Нет. Девочка рванула нужный шов, потеряла равновесие, упала на камень, ударилась спиной, но добилась чего хотела. Пространство разъехалось в стороны, из разрыва пахло гнилью и холодом. Только бы она не ошиблась с миром. Чижик перекатилась и вцепилась в полупрозрачный столб, внутри которого перемещались вниз-вверх яркие искры. Чёрная воронка тьмы вырвалась наружу из другого мира и начала втягивать всех, кого не держали силовые нити из цепка. Гаруна чувствовала себя такой сильной, что чужеродная тьма её не напугала. Женщина даже не обернулась. Она была увлечена уничтожением помехи, девчонки в чёрном. Ей не терпелось вернуться к главному. Трелисница была слишком занята, чтобы обращать внимание на мелочи. Но она не подозревала о том, что надвигается из тьмы. Зато Шани помнила о скрытом там ужасе, и если бы могла что-то сказать, то восхитилась бы чежаной. Но она не успела, потому что болото засосало её. Девочка погружалась в последний раз, чувствовала, что больше не выплывет. Ну что, покажем ей дружище полумрак. Камень горечью отозвался. Перед тем, как враждебная волна обрушилась и накрыла Шани с головой, они с Черонитом успели нанести тот самый удар, единственный, против которого нет спасения, ни тому, в кого он направлен, ни тому, кто его нанёс. Гол омрак был счастлив, вложив всю свою ярость в единственный Не зря они провели столько часов на полигоне Черного Ордена. Удар попал в цель. Гаруна охнула и осела всей громадной тушей. — Так тебе, мерзкая тварь! Шаня еще успела заметить, как из дыры за спиной три лестницы надвигается гигантская рука. Девочка торжествующе улыбнулась. и упала во тьму. Чижик увидела, как красные искры вспыхнули в последний раз и погасли, как Шане упала навзничь с улыбкой на лице. Жуткая воронка засасывала её тело в распахнутый мир. "Нет!" ચીжик вскрикнула, дотянулась до подруги, вцепилась в неё намертво. Второй рукой она ещё крепче ухватилась за столб. Великий змей, помоги. Вот и пригодилась та сила, которую они тренировали на уроках вместе с Чарой Бройс. Просто мышцы. Сильное тело иногда важнее чего ни то. Надо удержаться любой ценой. Гаруна не ожидала, что разрушительница направит против неё всю мощь полумрака, вложив свою силу в единственный. Любого другого этот удар уничтожил бы мгновенно, но только не хозяйку живых садов. Жизнь продолжала теплица в ней, питаемая ручейками силы из источника. Если она сейчас выживет, то полумрак больше не сможет повредить ей. Он пал. Надо только покрепче держаться за жизнь. Гаруна увидела, как впереди, в облаке силы, родилась четвертая искра. Наконец-то! Надо держаться! Но что это сзади? Сзади? Трилистница почувствовала, как стальные пальцы обхватывают её, грубо, вслепую и тащат, тащат назад. Горуна завырещала. Четвёртая искра была так близко, прямо перед ней. Она родилась, надо только забрать. Воронка всасывала всё, до чего сумела дотянуться. мимо пронеслось тело в зелёном болохоне ослабленное ударом полумрака гаруна не могла сопротивляться гигантские пальцы сомкнулись крепче дыхание вышибло резкий рывок в неизвестность сердце змеи стучало всё дальше всё дальше от неё нет из клубящейся тьмы На неё надвинулся гигантский глаз, в котором не было ничего, кроме ярости и смерти. Эльда держала сцепку, в которой осталось только 5 сил, но это было неважно, потому что семигранник мог управлять с любым потоком. Она увидела, что Марисса вкладывает не только то, что накопила Белая Черонит, Но и вливает, втягивает в сцепку что-то извне. Серебристый ручеёк не иссекал, её вклад был больше остальных. Чар трояна слаб, но держался, словно дерево, корнями вросшее в утёс, привык держаться. Олень была испугана. Лучезар забрал власть и контроль над девочкой себе, но он не мог оставить сцепку и вынужден был подчиняться. Сержен превратился в щит и меч, стоял на страже Эльды. Он был рядом вокруг неё, впереди и сзади, охранял, оберегал, поддерживал, не давал свернуть в сторону. Где-то впереди родилась четвёртая искра, и волна пошла им навстречу. Эльда двигалась против течения силы. Теперь, когда змей проснулся, Мощь встречных потоков выросла многократно. Они сбивали всё на своём пути, но Эльда знала, что должна подобраться поближе. Её шанс в том, чтобы не дать сбить себя. Искра приближалась, ослепляла. Стало понятно, что столкновение с ней это верная смерть. Когда зажжётся четвёртая искра, одна из вас встретится со смертью. Ещё можно свернуть, можно сбежать, спасти себя. Но сержант поддержал, обнял, успокоил. Опора. Марисса ласково погладила по голове. Любовь и добро. Троин одобрительно кивнул. Мудрость и принятие. Ален посмотрела доверчиво на Надежда и Вера. Эльда чувствовала каждого из них и только с ними смогла. Сделала последнее усилие и столкнулась с сияющей искрой. Вот и конец. Или новое начало. Эль до перестала быть собой и стала искрой, новорождённой, свободной, величественной и всезнающей, сияющей, идеальной и вечной. Так вот чего хотела Гаруна, чтобы мир вращался вокруг неё. Но вышло иначе. Мир начал вращаться вокруг Эльды. Ей больше никто не был нужен, кроме брата по силе. Эльда разорвала сцепку и выпустила из неё всех, оставшись один на один с великим змеем. Она знала, что теперь в её силах усыпить его сердце, вернуть на место крепчайший замок, запереть его навсегда, спасти семь островов от смерти. Но сейчас она хотела поговорить. Когда сцепка разорвалась, Марисса вылетела из неё и упала на мокрый пол. Фонтан продолжал бурлить. всё тонуло в лучах света исходящих от стоявшей на алтаре эльды чижана рыдая зашивала дыры в пространстве шани распростёрлась на полу белый черонит кольнул марису заставив подняться на ноги она бросилась к подруге уже зная что та мертва черонит кричал об этом оглушая сознание девочки изнутри Мариса чувствовала, что не успеет помочь. Только не это. Никакая сила не воскресит умершего, ни чароведа, ни эльда, ни великий змей. Мариса понимала, что Шани невозможно вернуть, но не хотела в это верить и вложила всю свою силу в чаронит, прижала ладонь к сердцу подруги, влила всё, что было в камне, и ещё, и ещё. Слишком мало. Бессмысленно. Надо набрать больше. Чиранит втягивал из окружающего мира ещё и ещё, разгорался сильнее. Красная искра набухла так, что заполнила собой всё внутреннее пространство камня, но Мариса этого не заметила. Она закрыла глаза. Она старалась изо всех сил, чтобы спасти Шани, нужно ещё больше. Мариса, нет! крикнула Чижик, обернувшись к ней, но было поздно. Белый чаронит разлетелся на тысячу осколков, не выдержав переполняющей его мощщи. Искра погасла. Целительная сила бессмысленно разлилась, а Шани так и осталась мертва. Силовой вихрь унялся, наступила тишина. Сияние теперь исходило только от одного источника. Мариса подняла голову и сквозь слёзы увидела, что этот источник Эльда, живая и невредимая, с ярчайшим камнем и четырьмя искрами в нём.